На другой день над головой у Лаврентия Петровича появилась надпись на черной дощечке «Купец Лаврентий Кашеверов, 52 Л.» поступил 25 февраля. Такие же дощечки и надписи были у двух других больных, находившихся в восьмой палате. На одной стояла дьякон Филипп Спиранский, 50 Л. На другой — студент Константин Петрович. Торбецкий, двадцать три лет. Белые меловые буквы красиво, но мрачно выделялись на чёрном фоне, и когда больной лежал навзничь, закрыв глаза, белая надпись продолжала что-то говорить о нём и приобретала сходство с надмогильными оповещениями, что вот тут, в этой сырой или мёрзлой земле, зарыт человек». тот же день Лаврентия Петровича свешили. Оказалось, в нем шесть пудов двадцать четыре фунта. Сказав эту цифру, фельдшер слегка улыбнулся и пошутил. «Вы самый тяжелый человек на все клиники!» Фельдшер был молодой человек, говоривший и поступавший как доктор, так как только случайно он не получил высшего образования. Он ожидал, что в ответ на шутку, Больной улыбнется, как улыбались все, даже самые тяжелые больные, на одобрительные шутки докторов. Но Лаврентий Петрович не улыбнулся и не сказал ни слова. Глубоко запавшие глаза смотрели вниз, и массивные скулы, поросшие редкой седоватой бородой, были стиснуты, как железные. И ожидавшему ответа фельдшеру сделалось неловко и неприятно. Он уже давно, между прочим занимался физиогномикой и по обширной матовой лысени причислил купца к отделу добродушных. Теперь приходилось переместить его в отдел злых. Всё еще не доверяя своим наблюдениям, фельдшер звали его Иваном Ивановичем. решил со временем попросить у купца какую-нибудь его собственноручную записку, чтобы по характеру почерка сделать более точное определение его душевных свойств. Вскоре после взвешивания Лаврентия Петровича впервые осматривали доктора. Одеты они были в белые балахоны и оттого казались особенно важными и серьезными – И затем каждодневно они осматривали его по разу, по два, иногда одни, а чаще в сопровождении студентов. По требованию докторов Лаврентий Петрович снимал рубашку и все так же покорно ложился на постель, возвышаясь на ней огромной мясистую грудой. Доктора стукали по его груди молоточком, прикладывали трубку и слушали, перекидываясь друг с другом замечаниями. и обращая внимание студентов на те или иные особенности. Часто они начинали расспрашивать Лаврентия Петровича о том, как он жил раньше, и он неохотно, но покорно отвечал. Выходило из его отрывочных ответов, что он много ел, много пил, много любил женщин и много работал. И при каждом новом «много» Лаврентий Петрович все менее узнавал себя в том человеке, который рисовался по его словам. Странно было думать, что это действительно он, купец Кашеверов, поступал так нехорошо и вредно для себя. И все старые слова «водка», «жизнь», «здоровье» становились полны нового и глубокого содержания.